Они и правда боялись электричества. Панически. Орф объяснил по радио, что надо делать, и жители города немедленно занялись созданием самопальных электрошокеров. Процессом руководил молчун, который, как оказалось, шарил в теме. В дело шли любые источники питания, от которых можно было вывести заряд на два длинных провода. Оказалось, что даже от слабого удара током служники бегут Словно ковазе мяса, поймавшая в тушу автоматную очередь разрывными пулями. А от сильного просто расплываются в вонючую лужу. Не прошло и часа, как Чернобыль был очищен от этой заразы, убивший немало мутантов. И сейчас все жители населяющие город стояли возле старой двухэтажной школы, на крыше которой расположился Орф. Смотрелся он солидно. Мощный торс головореза мутантов поддерживали две внушительные стальные ноги, позаимствованные у экзоскелета. Я помнил, что у Орфа свои ноги недоразвитые, рыхитечно кривые и практически нефункциональные. Но вон подишки нашелся среди мутов инженер, который проделал такую сложную работу. С остальными ногами, усиленными гидравлическими приводами, Орф передвигался вполне уверенно, хотя и не очень быстро. «Братья!» — зычно заорала левая голова. Сегодня этот мут, которого в зоне зовут черным сталкером, спас всех нас от верной гибели. Чем мы можем отблагодарить его? Толпа заволновалась, посыпались предложения поставить его на пожизненное довольствие от города. заорал один мутант, похожий на большой пузырь с едва заметной головой. «Пусть пожрет от пуза. «Подари от другой крутых артефактов!» крикнул монстр совершенно зверского вида с пастью, смахивающий на зубастый чемодан. Снарягу и оружие ему подобрать самые лучшие! — выдало бледное существо, похожее на белисту с гибкими руками и ногами. может, ему девушка нужна? кокетливо поинтересовалось нечто противоположного пола, судя по мычному безустю. Большее на человека оно ничем похоже не было. Толпа гудела, спорила, Один одно выкрикивал, другой, другое, и начались споры, как лучше меня ублажить. Кто-то кому-то уже по этому поводу в горячке смачно заехал ластой по бугристой роже. "Тихо", рявкнула левая голова Орфа, при этом правая угрожающе зарычала. Мутанты тут же заткнулись, словно им разом перекрыли кислород, из чего я сделала вывод, что Орфа тут не просто уважают, но и побаиваются. «Короче, единого мнения нет", подытожила левая голова. "Потому думаю, что пусть черный сталкер сам скажет, чего он хочет в благодарность за ту неоценимую услугу, которую он нам оказал". Профе граф это орф царственным жестом махнул мне лапой и мол, "Дозволяю". Я мысленно усмехнулся, но выпендриваться не стал, Нравится двуголовому корчите себе императора это его дело. А мне надо проблему решать любой ценой. А мне ничего не надо, сказал я. Просто спасите себя. Толпа подвисла, Десятки глаз разных цветов и размеров уставились на меня с немым вопросом: то ли я головой ударился, пока город спасал, то ли в моих очень странных словах есть некий скрытый смысл. Ну, я не стал томить народ. Моя цель была их заинтересовать, и я этого добился. Теперь все слушали меня более чем внимательно, и я рассказал всё. Толпа подвисла еще больше, переваривая услышанное. "Ну и друзья у тебя", покачал угловатой головой мутант из первого ряда стоявших. "Прям как мои кореша когда налижиутся в тысячи бер. Только покруч, маленько. И что, все и правда так плохо?" Тихо. Внезапно зарел молчун так, что все, включая меня, и немного присели от неожиданности. Сейчас он прислушивался к крацай, что висело у него на плече, и его жутковатое лицо темнело на глазах. Короче, сообщение прошло по всем каналам Зоны», — проревел он, группировок Bork и Воля а также на Эмитов больше не существует. Какая-то тварь обосновалась в Припяти, пожирает любую органику и растет на глазах. Сейчас уже весь город в ее власти. и она явно не собирается останавливаться. Убить ее невозможно. Бежать надо, сказал Мут с угловатой головой. далеко убежишь — поинтересовался я. Она меньше чем за сутки уничтожила все самые крупные группировки зоны и оккупировала Припять. Посчитай, сколько ей понадобится времени, чтобы захватить Украину, Европу, а потом и всю остальную планету. От двух месяцев до полугода. Раздался глубокий проникновенный голос из середины толпы. Голос был, конечно, завораживающий, пробирающий до глубины души, но мало ли у кого оперные данные от природы. Однако муты с почтением расступились, и в середине круга осталось стоять существо, телом очень напоминающее человека. А вот голова у него смахивала на большое яйцо, обтянутое кожей, в котором был прорезан большой безгубый рот. Ни глаз, ни носа, ни ушей, только кожа и рот, говоривший вроде негромко, но так, что все слышали. «Черный сталкер рассказал чистую правду, произнес мутант. Однако умолчал о том, кто он сам такой, но это его тайна, которая не влияет на создавшееся положение дел. Главное в том, что от той твари, которая захватила Припять, нет спасения. Бежать некуда. Миру пришел конец, и с этим надо смириться. Толпа замерла словно каждый из мутантов услышал свой смертный приговор, хотя почему словно, так оно и было. Однако мертвую тишину, повисшую в воздухе, нарушило двойное покашливание. Левая голова Орфа делала это интеллигентно в как бы выражая сомнения словам говорящего яйца. Зато правая не стеснялась, кашляя с надрывом, выпучив глаза и брызгая слюнями. Когда обе головы наконец откашлялись, левая сказала: "При всем уважении, слепой сыщ, но ты, когда пару дней назад началось нашествие ослезняков, сказал, что черному городу пришел конец, однако ошибся. Все знают, что ты не ошибаешься, когда тебя колбасит, но последнее время расколбасов тебе не наблюдается. потому и предсказаниям твоим особой веры нет". Черный сталкер вытащил всех нас из одной смертоносной задницы и, похоже, знает способ, как избавиться от второй. На меня с немым вопросом уставились десятки глаз. Они ждали моего слова, которое, как они надеялись, оградит их от новой напасти. Но я лишь покачал головой. "Я не знаю, как убить ту тварь", сказал я. "Понятия не имею". Перед смертью торговец Петрович сказал мне, что лишь жители Чернобыля смог усвести зону, но как именно эту тайну он унес с собой. Мутанты недовольно заворчали, в том числе и Орф. "Что ж, ты на мозги ко не зарычала левая голова. "Ты, конечно, здорово помог со связниками, но это не значит, что я знаю, о чем он говорит. Интересная все таки особенность у слепого сыча. Едва он рот откроет, как вся эта банда мутов захлопывает своих, включая Орфа. То ли и вправду уважают нереально, то ли его голос действует на мутантов гипнотически. Как бы там ни было, толпа резко заткнулась, словно звуковую дорожку обрубили. И лишь через пару секунд левая голова Орфа рискнула поинтересоваться. И, а, о чем?» Слепой сыщ опустил голову, похоже, думал, говорить или нет. Хотя чего тут думать? Можно рискнуть и погибнуть. А можно удариться, в убегая и умереть наверняка. Ясное дело, что первое предпочтительнее, чем второе. А лучший мизерный шанс, чем вообще никакого. С планеты ты не убежишь некуда. И слепой Сыч решился. Петрович, упокой его зона был мудрым хомо, и он догадался о том, о чем многие из вас не знают. А если и знают, то считают случайностью, везением или доказательством собственной исключительности. голос слеповы всё становился все громче, наливался силой, от которой даже у меня по позвоночнику пошла какая-то дрожь, словно от моего затылка до копчика была натянута струна, по которой безжалостно били хлесткие слова прорицателя. Знаете, нормы. Черный город изменил не только нашу внешность. Он дал нам всем способность не чувствовать ментальные удары других мутантов. никакой псионик не может взять под контроль Норма, и ни один, даже самый сильный бюргер Зоны, не сумеет силой мысли разорвать наши сердца». Вот о чем говорил перед смертью легендарный торговец. Вы все его знали или хотя бы слышали о нем? Да, он был хомо, но его душа принадлежала зоне. И все, что он хотел, посылая к нам черного сталкера это спасти зону. Кто скажет мне, что мы не хотим того же? И вновь гробовая тишина повисла над толпой, над площадкой возле старой школы над Чернобылем, над всей зоной, которая, казалось, замиранием сердца ждала ответа, так же как и я. Да и чего тут говорить, махнул гибкой лапой глист на хилых ножках. Я за то, чтобы попытаться завалить эту тварь. Живем один раз и помирать всё равно придётся. Так, по-моему, лучше сделать это красиво. Бледное дело, говорит глубоким грудным контральто подхватило существо с бюстом. Я всегда говорила, что если плохо жил, но героически умер, то считай, прожил не зря. Согласен, прогудел молчун так, что на втором этаже школы жалобно зазвенели стёкла. А ну что, снайпер, похоже, твоя взяла? негромко проговорила левая голова Орфы. думал, если у тебя нынче рожа такая, что за икой можно стать, так я тебя не узнаю. ну и что ты теперь сделаешь? Так же тихо поинтересовался я. «Убьешь, как обещал? Героев не убивают. Невесело хмыкнула разговорчивая голова вожака чернобыльских мутантов. А настоящие герои в большинстве своем долго не живут, потому и валить их бессмысленно. Сами героически помрут, судьба у них такая. — Да и нормы теперь не поймут, если я сдержу своё обещание насчет тебя. А зачем мне непонимание электората? К тому же, когда не можешь сам решить проблему, лучше возглавить те, кто готов справиться с ней вместо тебя. И выхватив из кобуры свой пустынный орел, Орф шагнул к краю крыши и заорал. — "Братья, дети Чернобыля! Настало время снова спасти родной город!" Он кричало, правая голова воздев морду к серому небу зоны, торжествующе выло вместе с толпой, разогретой зажигательной речью своего вожака. А я стоял и думал о том, сколько из тех, кто готов сейчас рвать противника голыми лапами, доживет до следующего рассвета.